Глава третья. Катерина. Октябрь в Москве выдался мокрый и промозглый. Большой запущенный сад вокруг Мартыновского приюта для девочек шумел от ветра. Между старыми кленами и вязами вихрем носили смокрые листья. С неба, покрытого тяжелыми тучами, лил дождь. Копыта извозчичьих лошадей чмокали по грязи и лужам. На церковных крестах неподвижно сидели взъерошенные, мокрые галки. Сам приют, серое здание без украшений, за глухим забором, казался от этой непогоды еще более неприветливым и мрачным. В парке никого не было, в этот час в классах шли занятия. Учились здесь немногому, грамоте, арифметике, закону божьему и церковному пению. Эти знания никак не аттестовывались и в классах даже не выставлялись отметки. Мартыновское заведение считалось ремесленным, и гораздо больше времени и внимания здесь уделялось шитью, вязанию и вышиванию. Здесь содержались девочки от 7 до 17 лет в основном из низших сословий, деревенские сироты, дочери обанкротивших сукупцов и фабричных рабочих. Пределом их желаний было найти после выхода из приюта хорошее место Белошвейки или горничной. Наиболее способных из них начальница приюта пристраивала со своими рекомендациями. Внизу, в приемном помещении, темноватой комнате с деревянными скамьями вдоль стен, сидела Катерина Грешнева. Она сильно похудела, на заострившемся лице остались, казалось, одни только зеленые мрачные глаза, обведенные тонкими кругами. Руки неподвижно сжимали на коленях подол того самого ветхого платья, в котором ее полтора месяца назад забрали в тюрьму. Губы девушки были сжаты в тонкую полоску, взгляд упирался в стену, и Катерина, казалось, не слышала ничего из того, что ей говорила сидящая рядом Анна. А та, сжимая худое запястье сестры, быстро умоляюще шептала. Кать, милая, постарайся». Поверь, это ненадолго. Разумеется, будет тяжело, трудно, но, видит Бог, я сделала, что могла. Слава Богу, что не дошло до суда, что... Бог мой, какой ужас мог бы случиться. Хорошо, что Петру удалось дать эти деньги и не доводить. Кать, девочка моя, пойми, что ему и так стоило больших усилий вытащить тебя из тюрьмы и избавить от каторги и пристроить тебя хотя бы сюда. Конечно, тут девочки совсем не твоего круга, но ни одно другое заведение не могло согласиться, ведь ты для них уголовная преступница. Боже, какой ужас, Кать, бедная моя. Поклянись, что потерпишь, что постараешься выдержать. Больше нам ничего не остается. Обещаю, что при первой же возможности я заберу тебя отсюда. Если еще Бог поможет отыскать Соню. Мне этот Черменский показался порядочным человеком и, вероятно, он не солгал, но... Я была в Калуге в городском театре, и Сони там никто не видел. Более того, и театра уже нет. Труп распалась, здание и пусто, актеры разъехались по ангажиментам. Соня даже не написала мне ни разу. Ну, ничего, ничего. Волей Божьей все устроится. «Самые главные — ты не в тюрьме, а здесь». Здесь хотя бы крыша над головой и еда, почти как в Грешневке. Возможно, даже и лучше. Катерина скопа углом губ усмехнулась. Увидев, как наполняются слезами глаза сестры, молча сжала ее руку и встала. Из открывшейся внутренней двери показалась прямая фигура воспитательницы в сером саржевом платье. «Мадемуазель!» «Извольте попрощаться с сестрой», — сухо сказала она Анне. «Мадам ждет новую воспитанницу». Анна кивнула, неловко обняла сестру, несколько раз быстро поцеловала, перекрестила, снова заплакала. «Не реви, Аня, пустой», — отрывисто сказала Катерина. «Устроиться как-нибудь. В субботу приходи». «Приду, непременно приду, маленькая моя» шептала Анна, прижимая к губам мокрый насквозь носовой платок и провожая взглядом удаляющуюся в сопровождении воспитательницы высокую и тонкую фигурку в потрепанном платье. Когда дверь за Катериной закрылась, Анна села на деревянную скамью и разрыдалась. Через десять минут Анна, еще бледная, но уже с сухими глазами, сжимая в ладони мокрый комок платка, вышла за калитку приюта. У края тротуара ее ждал экипаж. Тайный советник Петра Хичевской, черноволосый молодой человек с насмешливыми карими глазами и идеально ровным пробором привстал, подавая ей руку. — Ну что, как там наша Таиса из Афин? — Аня, ну что ж ты снова плачешь? Ведь куда хуже все могло получиться. Это ведь счастье, что удалось. Я знаю, Петя. Знаю. Через силу улыбнулась она. Я сейчас Катя, то же самое говорила. Мы с ней обе очень благодарны тебе. Как она? Молчит. Петя, она с самого того дня молчит. Не плачет, не рассказывает ничего. В остроге ее месяц продержали, так она и там молчала. К следователю вызывали, молчала. Адвокат приходил, молчала. Я на свидании приду, тоже сидит и молчит. Боже мой, суда над Катей я бы, наверное, и не вынесла. Ну все, все. Петр обнял ее за плечи, притянул к себе, дал кучеру знак трогать, и щегольская коляска на резиновом ходу бесшумно покатилась по мокрой мостовой. Теперь уже незачем плакать, душа моя, все позади. Теперь с нашей юной авантюристкой все будет хорошо. «Через несколько месяцев я подумаю, как вызволить ее отсюда». «Спасибо, Петь, спасибо». Анна снова всхлипнула в смятый платок. «Я так тебе благодарна. Без тебя что бы я смогла?» «Ну вот, снова начала благодарить», — притворно рассердился Петр. «Я, может, и не для тебя, а для себя старался. Знаешь ведь, что твоих слез я решительно не могу выносить». «Я так редко плачу, Петь». «Возможно, как раз поэтому». Ну, а не скажи теперь, что ты хочешь. Поедем в кондитерскую есть пирожные? К твоей модистке? Вечером, разумеется, в театр? Или нет, к дьяволу театр? Сразу в Петровский парк, в ресторан к цыганам. Будем отмечать благополучный исход дела. Ты так похудела за это время, что все старые платья из тебя падают. Ей-богу, я просто видеть не мог тебя так долго в таком унынии. Ты всегда была весела, так умела рассмешить. С тобой никогда не было скучно, а тут помилуйте полтора месяца рыданий. Такого и законные мужья не выдерживают. «Поедем домой петь», — устала сказала Анна, откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза. «Я очень хочу спать. Обещаю, вечером мы непременно куда-нибудь выйдем. Но сейчас хотя бы два часа. Прости меня, я едва держусь на ногах». «Что ж, как пожелаешь», — не скрывая разочарования, сказала хичавской До самого дома они молчали. В большой рабочей комнате приюта стояло несколько длинных деревянных некрашенных столов. На них были разбросаны отрезы ткани, ножницы, матки ниток и груды готового и раскроенного белья. За столами, склонившись над работой, сидели человек 50 девочек разного возраста, в одинаковых серых платьях и белых передниках. Катерина, стоя в дверях, молча смотрела на них. Она уже была в таком же сером платье и переднике, которые ей выдала костелянша. Черные волосы девушки были туго заплетены в две косы, отчего лицо Катерины казалось еще более худым и темным. Руки сложены на животе. Минуту назад Катерина в точно такой же позе стояла в кабинете начальницы приюта госпожи Танеевой. Начальница, невысокая дама в элегантном сиреневом платье, спокойно и негромко говорила о величайшем благодеянии, которое оказано ей, Катерине, покровителями приюта. Что она должна денно и нощно думать о том, как отблагодарить за эту великую милость, должна прилежно трудиться, примерно себя вести и молиться Богу. Катерина монотонно отвечала: Да, мадам! И смотрела на огромные часы с боем в углу кабинета, за стеклом которых медленно ходил тяжелый маятник. Наконец госпожа Танеева умолкла, отдала короткое приказание вошедшей горничной, и вскоре в кабинет вошла особу лет сорока в черном платье, с желтым узким лицом и жиденьким пучком блеклых волос на затылке. Катерина «Это мадемуазель Петерина, Елена Васильевна, воспитательница среднего отделения, в котором ты будешь содержаться». Катерина молча присела. «Идем», — сухо сказала мадемуазель Петерина, беря девочку за руку и увлекаясь за собой. Катерине было неприятно прикосновение этой руки, слабой и влажной, но она не противилась. И вот она стояла в рабочей комнате, и молча переводила глаза с одного незнакомого лица на другое. Воспитанницы, в свою очередь, забыв о работе, смотрели на нее. «Девочки, это ваша новая подруга Катерина Грешнева», блеклым, как она сама голосом произнесла воспитательница. Несколько девочек осторожно улыбнулись Катерине. Та даже не попыталась сделать в ответ то же самое, и улыбки девочек тут же погасли. «Что ты умеешь делать?» осведомилась Елена Васильевна, подводя Катерину к столам. «Сама видишь, у нас тут разные работы. Можешь ли ты вышивать, вязать, метить или хотя бы просто шить?» «Я умею все», — Катерина произнесла это негромко, обращаясь только к воспитательнице. Но все лица снова обернулись к ней. «Что значит все?» — недоверчиво переспросила Петерина. «Вот подойди сюда, здесь работают наши старшие девушки» весной они выпускаются и половину из них уже берут на место лучшие белошвейные мастерские москвы погляди какая работа Сенчина, покажи свою рубашку бледная блондинка лет 17, надменно поджав губу и намеренный не глядя на катерину протянула пеиной батистовую женскую рубашку по вороту и рукавам тончайший батист был украшен в самом деле великолепной очень изящной вышивкой Французская паутинка. Я это умею», — Мельком взглянув на рубашку, повторила Катерина. Над столами пронесся гол удивление. Кое-кто даже привстал, чтобы посмотреть на новенькую. Блондинка Сенчина недоверчиво и презрительно сощерилась. В самом деле, удивилась воспитательница, ну-ка тогда возьми и продолжи. С этими словами она протянула Катерине рубашку с неоконченным рукавом. «Елена Васильевна, бога ради!» — взмолилась Сенчина. «Она же испортит, а это на продажу. С меня потом спрос будет!» «Не волнуйся. Испортить я не дам», — успокоила мастерицу Петерина и с любопытством посмотрела на Катерину. Та молча села за стол, словно не заметив того, как торопливо раздвинулись, освобождая ей место девушки. Взяла иглу, вдела нитку, аккуратно расправила на пяльцах ткань рукава и ловко быстро принялась вышивать, продолжая начатый узор. Аккуратные стишки ложились один за другим, иголка мелькала в умелых пальцах, легкая паутинка вышивки потянулась по батисту, и вокруг Катерины уже слышались восхищенные вздохи воспитанниц. «А ну-ка все по местам! Аникеева, Прохоренко, Федосина, сесть! Работать! Время идет!» прикрикнула Петерина и жестом приказала Катерине прекратить работу. Та тут же отложила иглу и отодвинула рубашку, не замечая полных слез и зависти глаз белокурой сенчиной. «Что ж, в самом деле неплохо», — одобрительно сказала воспитательница. «В таком случае бери батист и начинай кроить. Умеешь?» «Умеешь. Очень хорошо. В твоем отделении только одна такая мастерица, как ты, Оля Маслова. Она расскажет тебе, что и как надо делать». Я со своей стороны очень рада, что у нас появилась такая белошвейка. Работы много и каждые руки на счету. Ступай за стол среднего отделения, работай. Я доложу о твоих успехах, госпожа Танеевой. Замкнутое лицо Катерины осталось неподвижным, но она вежливо присела и отправилась за указанный стол, сопровождаемые взглядами старших учениц. Там ей весело помахала, подвигаясь и уступая место худенькая девочка лет 14 со вздернутым острым носиком и очень живыми, карими, как у зверька, глазами. «Садись со мной, я Оля Маслова, будем рубашки рубить, а потом расшивать!» Катерина кивнула и подвинула к себе отрез батиста. Ей уже приходилось выполнять такую работу дома с сестрами, и поэтому подробное объяснение Оли о том, как лучше и экономнее рубить из батиста рубашки, Она пропустила мимо ушей. В конце концов Оля поняла, что новенькая прекрасно справляется и без ее советов, и обиженно умолкла. Сделав из десяток выкроек, Катерина притянула к себе моток ниток, наметила узор и приняла молча быстро вышивать. Зеленые глаза пристально следили за движениями иглы и лишь изредка взглядывали в заплаканное от дождя окно, за которым метали свет осыпавшегося сада. Вскоре шепот и шушука не в комнате стихли. работа у девочек в самом деле было много. Даже самые младшие стрижки, склонив обритые наголы головенки, усердно шили и вязали под надзором своей воспитательницы, полные некрасивой Варвары Степанны. Петерина куда-то ушла, но и ее отделение и без пригляда работало прилежно. Девочки не поднимали голов от рубашек и наволочек, Старшие девушки уже давно работали сами, стараясь изо всех сил. Каждая понимала, что от ее усердия зависит, получит ли она в будущем рекомендацию начальницы, или нет. Рабочие часы уже подходили к концу, Близилось время обеда, когда Варвару Степанну вызвали из коридора. Воспитательница тяжело подняла рыхлое и нездоровое тело со стола. Девицы, мне надобно отлучиться. — Работаем, стараемся. Таня Сенчина, ты остаешься за старшую. Сенчина мельком кивнула, продолжая трудолюбиво накалывать батист иглой. Но как только за воспитательницей закрылась дверь, ножницы, иголки и выкройки были забыты. Побросав работу, воспитанницы повскакали с мест и кинулись к столу, за которым сидела новенькая. Катерина была вынуждена прервать вышивание и положить заготовку. Ее обступили со всех сторон. Кто-то трогал её за волосы, кто-то хватал за руки, кто-то теребил за плечи. В оба уха жужжали возбужденные голоса, и вопросы сыпались один за другим. «Ты откуда взялась-то к нам? У тебя мамка есть а тядька? Померли, что ли, обои? Откуда ты так вышивать умеешь? В учении разве брали? Московская ты? А ч ты такая темнявая? Армяненка, что ли? Не, девица, она цыганка. Самое, что не на есть. Вы гляньте получше». Черная, кудрявая брови-то брови. Поди прямо из табора взяли. Грешнева, ты и гадать умеешь? А верно, что ты благородная. Барышня? Да бог с тобой маслова, вы! думаешь всегда! Откуда к нам барышня возьмется? У их них свои пенсионы да институты! Девица, а я вот что знаю. Высокая Сенчина, забыв о том, что оставлена за старшую, растолкала воспитанницы, встала прямо перед сидящей Екатериной, недобро сощурив глаза: Утром ваша пятериха! «С нашей марией Алексеевной разговаривала, и я услышала». «Это Грешнева. Из исправительного дома взята вот. Будто бы она убила кого-то». Раздалось дружное. «Ах!» Девочки невольно отпрянули от стола. Несколько недоверчивых и испуганных взглядов устремились на Катерину. Та слегка побледнела, но продолжала молча, не отводя глаз, смотреть на Сенчину. «Та подбоченилась» и, оперевшись одной ладонью о столешницу, продолжала. «А еще я знаю, что если бы не наши Танеевы, ей бы и каторги не миновать. Впрочем, ее бы и не взяли, если бы за нее не хлопотал сам Я, наверное, и не знаю, но кажется, что сестра эта и грешневая и у него содержан...» Договорить Сенчина не успела. Раздался глухой короткий стук. Острые портняжные ножницы вонзились в дерево стола как раз между указательным и средним пальцем сенчиной. Блондинка ахнула, отдернула руку как ошпаренную и вытрощенными от ужаса глазами уставилась на Катерину, а та с заметным усилием вытащила ножницы из столешницы, сунула их под батист и негромко сказала сквозь зубы. «Смотрите, в другой раз не промахнусь. Господи, сумасшедшие!» «В самом деле цыганка дикая!» Дрожащими губами пробормотала Сенчина, спешно ретируясь за свой стол. Больше никто не решался задавать вопросы, и девочки быстро, одна с другой, опасливо оглядываясь, отошли от новенькой. Катерина проводила их сумрачным взглядом, взяла злополучные ножницы и приняла скроить. В комнате снова воцарилась тишина. Все поспешно и слишком усердно взялись за работу, и только маленькие стрижки то и дело вскидывали полное страха и восхищение глазки на согнувшуюся над столом новенькую. После окончания работы девочек выстроили парами и повели в столовую. Идя по темному коридору рядом с испуганно косящейся на нее Олей Масловой, Катерина думала только об одном — как убежать, скрыться отсюда. Она обещала, что это заключение и в приюте ненадолго, может быть и так, но куда-то ведь потом надо будет деваться. Жить с Анной нельзя, ее Ахичевской, скорее всего, будет недоволен. Грешневка ушла за долги, дом сгорел, а братья Сергея Екатерина не сожалела ни минуты, как вообще не жалела о том, что сделала. Лишь до пронзительной боли было жалко сестер, и Софью, к счастью, не утонувшую, но пропадавшую невесть где, и Анну, столько пережившую, так старавшуюся спасти их младших, и все оказалось напрасно. И что теперь? Здравый смысл, которого, несмотря на неполные шестнадцать лет, у Катерины было предостаточно, подсказывал ей, что для того, чтобы успешно покинуть приют, надо вести себя пристойно. Пусть здесь привыкнут к ней успокоиться, глядя на ее примерное поведение и великолепную работу, а дальше? Дальше видно будет. Катерина знала, что после того, как она приперла жердями двери родного дома и зажгла его своими руками, она уже не испугается ничего. Задумавшись, Катерина вместе со всеми села за стол Дождалась, пока старшая по отделению прочтет молитву и принялась за еду, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Так она проглотила жидкие щи с крошечным кусочком мяса, миску каши с маслом, и уже доедала кусок черного хлеба, когда ее вывел из оцепенения и весьма отчетливый шепот. Ну вот, говорили барышня, лопает, как кухарка. Не заметила даже, что масло нынче протухло и совсем. Вокруг прыснули. Катерина подняла голову пристально взглянула на говорившую, и та сиклась на полусловие. Девочки вокруг тоже притихли. «И пусть боятся», — с ожесточением подумала Катерина, запихивая в себя жестко кисловатый мякиш. Еда, на ее взгляд, была ничуть не хуже, чем в Грешневке. После обеда оказалось, что дождь за окном кончился, и воспитанниц выпустили гулять в огромный приютский сад. Там было сыро и промозгло, холодный ветер поднимал между стволами старых деревьев метели из листьев. Соблетевших ветвей падали капли воды, у заборы прижимались низко к земле полосы тумана. Младшие стрижки тут же затеяли шумную игру в кота и мышей. Старшие воспитанницы чинными парами разбрелись по дорожкам, ведя между собой негромкие разговоры. Несколько человек окружили воспитательницу Марью Алексеевну, почти такую же юную, как и девочки старшего отделения, которая принялась что-то вполголоса рассказывать им. Девочки из среднего отделения приняли сыграть в пятнашки, пытаясь хоть как-то согреться в своих каленкоровых насквозь продуваемых плащах. Катерине холодно не было. В Грешневке она до первого снега ходила босиком, стараясь сберечь разбитую обувь. И прюнелевые грубые ботинки, выданные костеляншей показались ей невероятной роскошью. Закутавшись в плащ, Катерина некоторое время наблюдала за игрой девочек, но вскоре ей это надоело, и она углубилась в сад под своды склонившихся вязов. Она долго шла одна, по и скользкой от дождя тропинки, цепляя ботинками прелые листья и уклоняясь от низко нависших ветвей сплошь, как бисером унизанных каплями. Вскоре глазам Катерины открылся пруд, черная, сморщившаяся от ветра вода, вся покрытая желтыми листьями. Сюда едва доносились голоса воспитанниц. В открытом оконце посередине, не спеша, плавала пара уток. Подойдя ближе, Катерина начала разглядывать их. Она заметила, что сразу за прудом возвышается забор, отделяющий приютской сад от улицы. Тут же появилось страстное желание выглянуть наружу, посмотреть хоть через щелочку, хоть одним глазом на волю, на незнакомый город, на Москву, в которой до сих пор Катерина никогда не бывала. Крепче стянув под подбородком платок, она зашагала вдоль пруда по жухлой траве. Утки, испуганно захлопав крыльями, снелись с воды и, поднявшись, исчезли за деревьями. Забор был высоким и глухим. Катерина несколько раз прошла вдоль него, прежде чем обнаружила крошечную дырочку от рассохшегося сучка. Для того, чтобы подобраться к ней, девушке пришлось пролезть сквозь кусты сирени, заслоняющие в этом месте забор. С ветвей обрушился целый водопад холодных капель, и она тут же вымокла до нитки. Чертыхнувшись сквозь зубы, Катерина приникла к круглому отверстию, но успела рассмотреть только край мокрого тротуара и мелькнувшие мимо чьи-то боты тот же ей показалось, что забор начал дрожать. Отпрянув, она недоуменно посмотрела на темные от дождя и времени доски. Затем приложила к ним ладонь. Сомнений не было, забор содрогался. И осторожно выглянув из кустов, Катерина поняла, в чем дело. Кто-то ловко и бесшумно перелезал через забор с улицы. Девушка как можно тише отступила под прикрытием мокрых ветвей и затаила дыхание. Сначала на траву шлепнулся разбухший узел. Следом приземлился совершенно беззвучно, словно насекомые, мальчишка лет 16, Грязный, взлохмаченный, с неопределенным серо-пегим цветом всклокоченных волос, с круглыми желтыми, как у кота, глазами, коричневый, с полуоторванным карманом, слишком большой для мальчишки пиджак, от прыжка сполз назад, открыв совершенно голую, покрытую с синими мурашками спину. «Как у Гося машинально подумала Катерина, боясь шевельнуться. Мальчишка выпрямился, поправил пиджак, поднял с заметным усилием узел и, оглядевшись, тронулся осторожной походкой прямо на Катерину. Она по-прежнему не шевелилась и не тронулась с места даже тогда, когда встретилась с мальчишкой глазами. Тот, впрочем, тоже не испугался. Лишь на мгновение в его желтых глазах мелькнуло жесткое, настороженное выражение. А затем на грязной плоской физиономии расплылась широчайшая ухмылка, и мальчишка добродушным шепотом поинтересовался. — Ты от здесь взялась-то? Вроде бы ваши сюда не бродит А ты откуда? — Так же шепотом спросила Катерина. «Не видала, что ли, с улицы? Закричишь, зарежу!» Он сказал это с той же добродушной улыбкой, но Катерина как-то разом поняла, что это совсем не шутка. Испуга она не почувствовала и только серьезно кивнула, сразу же спросив. «А зачем ты здесь? Здесь и украсть-то нечего». «Наше дело не воровать, а прятать!» Мальчишка с довольным видом похлопал по своему пухлому узлу. И тут же его лицо стало озабоченным. «А только и не знаю я, что теперь че делать-то. Да преж спокойненько здесь все охчу хранили. Ваши приютские сюда не заглядывают. Сторожу в кустах тоже делать нечего. Что за леший тебя принес-то?» «А чем я тебе мешаю?» — обиженно спросила Катерина. «Вот кусты и прячь, что хочешь». «Что? И не сболтнешь никому?» — сощурился мальчишка. «А я ничего и не видела» пожал плечами Катерина. Ее неожиданный собеседник долго и недоверчиво рассматривал лицо девушки, потом перевел взгляд на свой узел, с него на забор, словно прикидывая, есть ли резон вылочить все это назад. Затем неуверенно сказал. «Соврешь? Найду и кишки на наизнанку выверну». Пугала же!» — усмехнулась Катерина. «Да ты пойми, дура, что не один я!» — с досадой сказал мальчишка. «Сдашь меня, пригребут добро! Меня в тот же день корешки и порешат!» «Послушай, ты мне надоел!» — Катерина решительно вылезла из кустов. «Если боишься, бери свои узелы уходи! Я кричать не буду! Все, будь здоров!» И она, быстро не оглядываясь, зашагала вокруг пруда колеи. «Стой! эка ты гордая!» Мальчишка догнал ее, схватил за плечо жесткими сильными пальцами. «Да стой уже!» «Разобиделась ровно барышня. От келя взялась-то такая. Я ваших скольки раз на бульваре видал. Парами, как утки, плавают да молчат, а ты другая, кажись». и «Есть другая», — отрывисто сказала Катерина. «И здесь ненадолго. Ты прячь, прячь узел свой. Мне в самом деле пора еще искать кинуться». «Подождь». Катерина нетерпеливо повернулась. Мальчишка стоял прямо перед ней, и разглядывал в упор желтыми глазами. «Как тебя звать-то, Фартовая?» «Катерина», — помедлив сказала она. «Я — Василий. Ты сюда захаживай. Может, и я загляну, как время станется». «Как знаешь, косты казенные». И не утерпев, Катерина поинтересовалась. «А Фартовые? Это почему? Что это значит?» Василий заржал в голос и, не отвечая, метнулся через забор. Только скрипнули старые доски. Катерина подождала, когда стихнут его шаги, затем, оглянувшись, зашла в кусты. Узел был там, спрятанный между двумя стволами сирени. Катерина присыпала его охапкой листьев, закидала ветвями. Убедившись, что теперь его не разглядеть даже стоя рядом, она вылезла из кустов, наспех поправила на волосах насквозь вымыкший платок и побежала вокруг пруда к аллее, откуда уже доносились. Звавшие ее встревоженные голоса.